Глава 16. Число недовольных быстро возрастает. Приведенное сообщение указывало на неотложную необходимость позаботиться об устранении ожидаемых опасностей, помешать им оказать свое влияние или, по крайней мере, избежать их, поспешив удалиться на те нейтральные линии, где опасность будет почти совершенно нечувствительна.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 не потерпеть того, чтобы Барбекен и Ко лишили её самых богатых колоний, где местные народности постепенно поглощаются англосаксонской расой. Очевидно, что на освобождённое пространство Земли, на дно Мексиканского залива, будут предъявлены домогательства со стороны мексиканцев и Янки на основании доктрины Монро. Другое дело, если бы новые моря поглотили исключительно самоедов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 но возникала опасность более серьезная — для всемирного равновесия. Нетрудно вообразить, как все это должно было подействовать на общество, потерявшее всякое самообладание, общество, которое вследствие чрезвычайной нервности, столь характерной для конца XIX века, всегда расположено было становиться жертвой всяких психических эпидемий. Что же касается Мастона,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 Везде сохранялось лишь естественное опасение, присущее каждому живому существу в ожидании предстоящего страшного несчастья. А в это время альсид сид не переставал мысленно спрашивать себя, жестикулируя наподобие оптического телеграфа старых времён. Однако с помощью каких дьявольских средств может Барбекину удастся отлить орудие в миллион раз больше,